Все, оставляю тебя в ожидании проклятого водопроводчика. До свидания. Мне принести вам горячего кофе? Спросила заботливая миссис Рушем. Это было бы чудесно, спасибо. Произнесла Уиллоу, протягивая свою почти полную чашку. Экономка унесла грязную посуду и вернулась через несколько минут с новой чашкой горячего капучино. Уиллоу быстро выпила кофе и ушла в свой кабинет, где под пластиковыми чехлами ее ждал компьютер. Она прошла к факсу, чтобы включить его. После десяти минут ожидания, в течение которых она представляла себе, как Ева роется в пачках периодических изданий, Уиллоу пододвинула поближе телефон и набрала номер своего издателя. Ответила сама Энн Слинтер. Голос звучал неприветливо, вероятно, от того, что ей помешали. Энн не сказала Уиллоу ничего нового, кроме того, что Глорию никакой агент больше не представлял, и что ее романы редактировала женщина по имени Виктория Тафли. «Из-за тщеславия она работала редактором у Глории», — пояснила Энн. «Неужели?» — спросила Уиллоу, которая хотела понять. Направлена ли враждебность Эн против Глории или против ее редактора? Но ведь это же удачный шаг вверх по служебной лестнице. В большом издательстве может быть, но не у нас. В любом случае такая карьера не беспрецедентный случай. Эн рассмеялась. На этот раз все было менее успешно, чем вы думаете. А нельзя ли меня перевести на телефон мистафли? Спросила Уиллоу, рассерженная злопамятностью Энслинтер. Слинтер. «Ее сегодня не будет. Она никогда не появляется по выходным, потому что живет далеко. А о чем ты хочешь ее спросить?» «С кем Глория любила работать? И с кем из ее родственников мне следовало бы поговорить?» «Недобрый смешок» прозвучал в ответ. Наконец Эн произнесла. «Хочу тебя предупредить». что у нее самомнение было с Килиманджаро. Работать с Глорией почти не представлялось возможным. Тебе, пожалуй, стоит поговорить с ее племянницей, Мэрилин Послтвейд. Она, бедняжка, служила экономкой у Глории в Кью. Но послушай, не углубляйся в пучину жизненных перипетий, Грэнджер. Твоя собственная книга намного важнее этих изысканий. Я рада, что ты так думаешь, честно сказала Уиллоу, но верю, что мемуары могут получиться интересными. Да, я тоже так думаю, быстро отозвалась Энн. Джеральд Плимптон будет очень рад, узнав о будущих мемуарах. Кто он? Ты разве никогда не встречалась с ним на наших вечерах? Джеральд был председателем здесь, когда я только что пришла. Когда Глория имела несомненный успех, именно тогда. Но он истинно огорчался тем, что снижается, была популярность ее книг. Его сейчас нет на месте, но я знаю, что он будет рад слышать о наших планах. Еве пришла в голову стоящая идея. А ты самый подходящий человек для ее осуществления. Я с нетерпением жду того момента, когда прочитаю твой обзор. У тебя есть телефонный номер в Кью? Где-то есть. Подожди, я посмотрю в Ролдексе. Ага, вот он. Эн продиктовала номер, попрощалась и так быстро повесила трубку, что Уиллоу не успела больше ни о чем ее спросить. Уиллоу с недовольной миной позвонила в Кью, чтобы назначить встречу с Мэрилин Послтвейд на вторую половину дня. Глава третья. Дом Глории Грейнджер производил ошеломляющее впечатление и вызывал невольную зависть. Уиллоу стояла перед ним, затаив дыхание. Он был построен в конце XVII века из темного красного кирпича. От мостовой его отделяла старинная чугунная ограда. Серый плющ вился по стенам. Дом был заново покрашен, Нигде не было видно ни одной трещины или царапины. Уиллоу позвонила в начищенный медный колокольчик, который висел перед парадной дверью, и по домофону объяснила, кто она. — Подождите минутку! — ответил ей женский голос с легким акцентом, происхождение которого Уиллоу не смогла распознать.